Издательство Миф, издательство Миф представляет представляет. Издательство Миф представляет Бриана Уист От важных инсайтов к реальным переменам. Как мыслить и жить по-новому. Перевод с английского Наталии Брагиной. Читает Джем небеский. Видение. В книге Sapiens: Краткая история человечества Юваль Ной Харари объясняет, что некогда на Земле жили не только Homo sapiens. Судя по всему, насчитывалось не меньше шести родственных нам видов: Homo sapiens, Homo neanderthalensis, Homo floresiensis, Homo erectus и другие. Homo sapiens существует и сейчас, а эволюция всех остальных видов прекратилась по одной причине. Дело в префронтальной коре головного мозга, судить о возможностях которой можно по ископаемым черепам и прочим останкам скелета. Наши прямые предки были способны совершать особенно сложные интеллектуальные операции. Благодаря этому они лучше организовывали работу Успешно культивировали растения, эффективно учились и учились, успешно расселялись по территории земли и сумели передать потомкам важные даже для нашего сегодняшнего выживания знания. Способность к воображению помогла нам создать цивилизацию практически из ничего. В известном смысле, представление о том, что мысли формируют реальность, подтверждается историей эволюции. Развивая язык и накапливая знания, мы построили в своём воображении целый мир, а потом с помощью речи и обмена идеями создали нынешнее общество со всеми его плюсами и минусами. Почти любой великий мастер, художник, учитель, новатор, изобретатель, да и вообще любой счастливый человек наверняка согласится, что своим успехом хотя бы отчасти обязан этим же факторам. Многие из лучших представителей человечества понимали, чтобы изменить жизнь, важно первым делом изменить ход собственных мыслей. Наши предки сформулировали и передали нам идеи, выдержавшие проверку временем. Верить значит быть. Важно осваивать возможности мозга. Препятствия указывают путь. Не редко самые сильные переживания возникают у нас как раз на каноне радикальной перемены взглядов на мир и даже подталкивают к этой перемене. Новое понимание реальности открывает перед нами возможности, которые в ином случае были бы недоступны. Почему наши предки сумели придумать и развить сельское хозяйство, систему общественных отношений, медицину и тому подобное? Ради выживания, конечно. Многое из того, что стало для нас привычным, создавалось для защиты от страхов и опасностей. Каждый из нас способен рано или поздно выбраться из лабиринта страданий и прийти к благополучию и процветанию. Нам стоит осознанно смотреть на проблемы как на возможности для обновления взглядов и более глубокого понимания мира, а потом и для создания лучшей жизни. Я убеждена, Чтобы быть человеком, надо учиться прежде всего думать, а уже потом любить, делиться, сосуществовать с другими, проявлять терпимость, отдавать и создавать. Не сомневаюсь, что первая и важнейшая обязанность каждого из нас — реализовать данные от рождения потенциал ради себя и мира в целом. Но всё, о чём рассказывает эта книга, можно подытожить фразой «Эта идея изменила мою жизнь». потому что именно идеи все и меняют. С этого для меня все и началось». Брианна Уист. Июль 2016 года.